14 часов. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Сай обходит стоянку позади видеосалона по периметру. Конечно, не в реале. Упакованный в свою ВР-гарнитуру, он вынужден изо всех сил сдерживаться, чтобы не пинать в ярости призрачную мебель, фантомные объедки, коробки от пиццы, скорлупки от фисташек, бутылки от колы, но в то же самое время... видит груду брошенных жёстких дисков, способных сохранить колоссальное количество данных, более чем достаточно, чтобы стать вопиющей уликой суперпреступления, которое он навесил на этих двоих. Да, по всему видно, Джастин Амари и Мария Саманта Крю действительно кибертеррористы. Как же шикарно эта брошенная техника поддерживает выдуманный им образ. Он и сам не сумел бы лучше обставить их логово, если бы даже пытался. Что вы хотите сделать с дисками, спрашивает во член команды, находящийся на месте. Доставьте в слияние. Обеспечьте, чтобы всё на них было стёрто. Незамедлительно, абсолютно всё. С этими словами Сай удаляется одним махом, перенесясь обратно в свой кабинет, где застаёт Эрику сидящую в пальто в его кресле. Её правая рука покоится на его ноутбуке. У них есть копия, сообщает она ему. У кого у них копия чего? У Джастина и Саманты. Они взломали твой ноутбук еще в лесу, когда ты вставил флешку, Кейтлин Дэй. Шпионское ПО. Они висели у тебя на хвосте. Они мониторили тебя все это время. Я тебе не верю. Она подвигает ноутбук по стеклянному столу к нему. А ты проверь. Ты-то откуда знаешь? Они видели, как ты скачал все эти файлы АНБ и ЦРУ. И угадай что? Они сделали копию. Ты предоставил им доступ. Они получили всё то же, что и ты, украли каждый файл, который украл ты. Ему требуется добрая минута, чтобы переварить эту новость, но когда всё наконец до него доходит, он даже рад этому. Значит, я был прав. Они действительно представляют угрозу национальной безопасности. Только потому, что ты им это позволил. Они же украли госсекреты, Эрика, теперь их надо остановить. Только после того, как их украл ты. Только потому, что их украл ты. Вот только я не представляю угрозы государству. Это ты так думаешь. Они меня шантажировали? Я с самого начала был частью их плана. Надеюсь, ты это понимаешь, они террористы. Теперь располагающие всем, что знает о тебе ЦРУ. Взгляд её холоден, но манеры ещё холоднее. И обо мне, и о Worldshare, и о Кайманах, и о незаконных продажах шпионского софта русским и китайцам, и чёрт знает кому ещё. Джастин и Саманта располагают этим всем. Короче, всё кончено. Ты всё погубил. Ничего не кончено. На самом деле просто идеально, что они скопировали файлы. Они приуспели лишь в том, что сделали себя врагами государства номер 1 и 2 с громадными мишенями на спинах. Это они спалелись, детка, а не мы. Ничего не погублено. Что бы они теперь ни сказали или сделали, никакие имеющиеся у них сведения не могут сказаться на нас негативно. Вообще-то это невероятно шикарные новости. Мы сорвались с крючка. Глядя на него, Эрика качает головой. Майкл говорил тебе кое-что, когда ты бывал таким, как сейчас. Помнишь, что именно? Что? Трахни себя в жопу. И с этими словами она уходит. И пока Сай сидит за своим столом, глядя на ноутбук и мельком обдумывая свою ошибку с той флешкой. Ошибку теперь принесут такие непредвиденные дивиденды. Ему в голову приходит свежая мысль, до да такая, какой его гиперактивный рассудок не выдавал ещё ни разу. Сегодняшний день может предположительно закончиться эффектно и изумительно, тем что Джастина Амари и Саманту Крю упакуют в мешки для трупов. Как было бы замечательно.